Легенда о волшебных тюльпанах. Давным-давно жила одна старушка, да самозабвенье любившая тюльпаны. Она разводила в своём маленьком саду эти милые, незатейливые цветы. И то ли от нежной заботы, то ли потому, что земля в саду была настолько плодородна, её тюльпаны по своей красоте вполне могли сравниться с королевой цветов розой. Домик старой женщины, окружённый прекрасным маленьким садом, стоял недалеко от поля, на котором жили пикси. Эти волшебные создания были маленького, почти крошечного роста. Восхищённые красотой тюльпанов, выращенных старушкой, они стали каждую ночь приносить в её сад своих младенцев. Они укладывали их в чашечки цветов и тихонько, раскачивая стебли, напевали им нежные колыбельные. Вес сад наполнялся чарующей музыкой. А когда младенцев засыпали, их родители отправлялись на своё поле и танцевали там до утра, оставляя на траве круги, которые не раз видели люди. На заре пикси возвращались в сад и прятались среди цветов, становясь невидимыми. Но в безветренную погоду, когда деревья не шумят листвой и цветы стоят неподвижно, можно было услышать, как маленький народец играет со своими детками. Иногда пикси дышали на бутоны тюльпанов, и тогда они раскрывались и источали самый изысканный аромат, какой только можно представить. Заботливая хозяйка сада берегла свои любимые цветы, никому не разрешала их срывать, и ее тюльпаны цвели оттуда. Удивительно долго. Но в свою пору старушка умерла. И её домик и сад унаследовал человек практичный и начисто лишённый всякой романтики. Он уничтожил клумбу с тюльпанами и на их месте посеял прозаичную петрушку, решив, что в хозяйстве от неё проку будет гораздо больше. Обиженные пикси разгневались. Уничтожили весь урожай петрушки и не дали этому человеку вырастить в зачерованном саду ни единого овоща. Однако на могиле старушки чудесным образом выросли прекрасные тюльпаны, хотя никто из людей их там не сажал. А по ночам, перед каждым полнолунием, оттуда доносились торжественные погребальные песнопения. Это Благодарные пикси ухаживали за последним приютом доброй садовницы, вырастивши для них прекрасные цветы. И до тех пор, пока её прах не смешался с землёй, ни один сорняк не сквернил её одинокой могилы.